Юзеф кошка умолк и подошел поближе. Маленький фонарик, освещавший лицо, высветил его ужасный профиль. Это было 14 января восьмого года, в день Сен-Хилара, в церкви, где проходила церемония. При открытии собора были зажжены свечи и канделябры, пока писарь ассамблеи заносил на пергамент Декларация ораторов, богословы, епископы, архиепископы знакомились с рыцарями, присутствовавшими на этом торжественном заседании. Председателем церковного собора был папский легат кардинал Матье Дальбано. Именно у этого-то собрания рыцарь Юг де Пейн и спросил разрешения разработать устав новой организации, которую он только что основал. Орден создавался для защиты паломников Святой Земли и дорог, ведущих в Иерусалим. Тогда ты -то родился Тампль храм, который просуществовал до до предательства и смерти на костре великого магистра несправедливо обвиненного в гнуснейших преступлениях. Подойдя к стене, он показал висевшую на ней картину. Это копия. Воспитательница дофина Веласкеса», — шепнула Джейн. «Будучи допущенным в орден Сантьяго, художник внес изменения в свою картину, чтобы изобразить себя в одежде темплиера с крестом ордена». «Но вы видите мой меч», — продолжал кошка, обращаясь ко мне. «Этот клинок — наш меч, меч темплиеров, Нотр-Дам. Тот, который воины в черных плащах, Получают после обряда посвящения, тогда же им даются и белые плащи. «В бытии сказано, и изгнал Адама, и поставил на востоке усады Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни», — пробормотал я. «Действительно, это меч отважных, меч огненных ангелов Библии, меч этот — страшное оружие против врагов». «Но вы, как я понял, не против нас. Вы ищете убийцу нашего брата. Потому-то я ограничусь предупреждением. Перестаньте за нами шпионить и преследовать нас, иначе с вами случится ужасное несчастье». «Какая роль отводилась Эриксона в вашем ордене? И в чем тут связь с франкмасонами?» «Франкмасонство, — сказал Кошка, — имеет глубокие корни». Братство фараона Тутмоса, самаритянские маги, аскетическая община Кумрана. Одной из его эмблем является мастеру-каменщика, эмблема, используемая и Иесеями. Последние слова он произнес, внимательно глядя на меня. «Франк-масоны происходят от тамплиеров?» «Как это?» – безразлично спросил я, не спуская глаз с большого шкафа. за стеклом которого увидел деревянную шкатулку. Именно ее открывал кошка во время церемонии, и в ней находился серебряный свиток. Кошка перехватил мой взгляд, поднялся, подошел к шкафу, словно намереваясь защитить свиток. «Мы воссоздали орден храма во франкмасонстве». «Орден храма является бывшей частью ордена. Вы поняли?» «Это для вас гораздо опаснее». Итак, я в последний раз вас предупреждаю. Хотите жить? Уйдите. Забудьте это дело и все, что видели. «Чушь какая-то», — сказал я Джейн, когда мы вернулись в отель. «Великий магистр храма. Думаю, что он-то и втянул в эту авантюру профессора Эриксона. Возможно, он воспользовался им, чтобы выполнить свою задачу. Почему церковь так настойчиво преследовала тамплиеров?» Она не одобряет некоторые их ритуалы, как, например, целование, и за это их обвиняет в ересе. Джейн открыла свою комнату и пригласила меня войти. — О каком целовании ты говоришь? — Говорят, что тамплиеры, принимая свою общину новичка, целуют его в определенные места — между плеч, в поясницу, в губы. — Поцелуй, — произнес я, осторожно приближаясь к ней. — Это способ... который иудейские каббалисты называют тайной равновесия между мудростью и единомыслием, лежащей в плечах и основой основ, обеспечимой поясницей. Вот как, оживилась Джейн, ты считаешь, что тамплиеры используют каббалу на практике? Но от кого они и научились? Каббала во многом повлияла на создание тайных обществ. Она — знание тайн. соприкасающихся со всеми знаниями. Возьмем, к примеру, толкование букв. Сказано, что тот, кто умеет толковать древние буквы, сможет познать суть вещей от начала до конца. Сказано также, что все, что написано в Торе, словами или числовыми символами в форме букв, или же значками под или над буквами, дает возможность постичь их духовную сущность, то есть идею или мысль, Для нас буквы не стихийны, а они порождения небес. Легенда гласит, что когда Моисей спустился с Синая и увидел свой народ охваченным культом Золотого Тельца, он пришел в ярость и, дабы наказать народ, разбил скрижали завета. И тогда все увидели, как по божественному велению буквы, кружась, взвиваются в небо. Скрижали стали настолько тяжелы, что Моисей не смог бы удержать их. Они упали и разбились. Это буквы делали легкими тяжелые каменные плиты. «Писание», — пробормотала Джейн. «Только в писании находится ключ к тайне». Она села на кровать и, как всегда в минуту сомнений, начала нажимать клавиши своего ноутбука. Я уселся рядом с диванчик и наблюдал за ее манипуляциями. Через несколько минут... Она повернула экран ко мне, чтобы я мог прочитать. Темплеры – братство, основанное в средние века, около 1100 года, для защиты паломников, направлявшихся в святую землю, чтобы те не были убиты или ограблены разбойниками по дороге к Иерусалиму. В течение почти двух веков темплеры были советниками, дипломатами, банкирами, папами, императорами, королями и сеньорами. Почему же их так жестоко преследовала инквизиция? Это остается тайной. Во всяком случае, их дипломатическая деятельность с исламом оказалась плодотворной. Обвинения против ордена тамплиеров ускорили конец его существования. Последний удар был нанесен в 1317 году, когда папа Иоанн XXII утвердил временное порицание своего предшественника Климента V. Тампль был окончательно уничтожен. Джейн снова застучала по клавишам. Было уже поздно. Меня тянуло в сон на диванчике у окна, где я пристроился. Я почувствовал дыхание совсем близко от своего лица. Итак, я был с Джейн в ее комнате поздней ночью. Над ней веяло дыхание мудрости и единомыслия, дыхание совета и силы, дыхание познания — Ни одному человеку недоступно обладание всеми четырьмя дыханиями, за исключением Мессии. Из этих четырех дыханий возникает вдохновение. И как я дрожал в это мгновение, как я дрожал от желания, и как мечтал дарить ее поцелуем любви в губы и соединить наше дыхание до бесконечности. Как я мечтал быть рядом с ней, и каким невероятным казался мне этот замечательный момент – «Ах!» — сказал я себе, да чего же вздыхало по ней мое сердце и как хотела ее моя душа?» Несмотря на все, что она говорила, несмотря на ее отказ, я все-таки был рядом, в двух шагах от нее, и хватило бы одного жеста, чтобы сердце мое, связанное цепями любви, открыло ее сердце и ее печатанные губы. «О, Боже! Как жаль, что я не мог обручиться с нею навсегда!» законно и с полным правом, а вместо этого мое желание словно рана раздирало легкое изнутри, пожирало меня, а моя любовь была подобна открытой ране, которую ничем не излечить. Я же сам был болен любовью, болен до конца дней своих. Разве не сохранил я свое сердце невинным, чтобы разделить его с ней? Чем больше я смотрел на нее, тем больше в нее всматривался». Моему взору была подвластна вся ее глубина, и тем больше я чувствовал ту неразумную, иррациональную силу, которая толкала меня к ней, словно по закону притяжения, называемого желанием. Ах, сказал я себе, если бы только если бы только она была еврейкой, находясь в двух шагах, я просто протянул бы руку, и она бы придвинулась. Она приоткрыла бы губы, готовые к поцелую, и я поцеловал бы ее верхнюю губу, а потом провалился бы в бесконечность, ведь сказано, пусть целует он поцелуями своих уст. Мы бы сблизились и поцеловались по влечению любви, мы соединились бы в любви, а ее кожа, даря высшую ласку, служила бы источником познания. Вот так». и сама кожа ее была бы лаской, а ласка была бы крепка, как вино, дающее радости и веселье. Ее кожа была бы лаской, лаской драгоценной, сильнее вина. Любовь ее плоти укрепила бы мою душу, отданную, наконец-то, ее молодости, и она целовала бы меня своими устами, а поила бы ласками, лучшими, чем вино, одурманила бы кружащими голову ароматами, мускус, нарт и шафран, в ней таились семь поцелуев, которые стали бы семью ступенями, а так как поцелуев было семь, то каждый был бы ступенью, как поцелуи Иакова, ибо сказано, в семи словах заключены его поцелуи. Лампы под потолком засветились бы подобно небесным светилам и сверкали бы лучистым светом, да будет так. Ах! Сказал я себе, я пошел бы за ней повсюду. Я бы жил, где она, встречал бы ее, протягивал бы ей руку, и все это ради того, чтобы вновь видеть ее, встречать, обнимать по подобию Алеф. В чем ее секрет? В огне или в умиротворяющем запахе? И Алев. Это была она, мягкий свет, спокойное пламя, секрет всех секретов. Ах! Сказал я себе, я смешаю священный запах ее кожи с моим и, обезумев от счастья и волнения, наконец-то познаю себя, потому что буду в ней, а она во мне, и так мы соединимся. «Ах!» — сказал я себе, но это вздыхала моя душа. Когда я проснулся, уже рассвело. Джейн смущенно смотрела на меня. «Ты все это время работала?» Недоверчиво спросил я. Она наклонила голову. «Да?» Я искал информацию о тамплиерах. «Это странно, Ари. Вы до странности похожи». «Вы?» Удивился я. «О ком ты говоришь?» «О тамплиерах и эсеях. У вас два явно противоречивых идеала существования. Монах и воин. У вас во многом схожие правила, которым вы подчиняетесь беспрекословно». Вы желаете быть первыми, не зная границы полумер. У вас одна и та же цель отстроить храм. Все это не может быть игрой случая. А, понятно. Кошка сказал, что тамплиеры неизбежно должны были познакомиться с правилами Исеев, и ты тоже так думаешь, вне всякого сомнения. Но могли ли они познакомиться с обычаем жертвоприношения ко дню страшного суда? Она вдруг встала, одернула куртку. Думаю, да. Когда я припарковал машину возле дома у Брансионских ворот, было около четырех утра. Вокруг ни души. Город еще спал в черном безмолвии. Мы толкнули деревянную тяжелую дверь. Снова оказались в коридоре, который привел нас в зал, где находился серебряный свиток. Там мы выждали несколько минут. Сигнала тревоги не было. Джейн вынула из кармана фонарик, обшарила зал тонким лучом. Нам предстояла довольно-таки неприятная процедура — похитить серебряный свиток, а прежде вскрыть стекло тяжелого буфета, где мы его видели накануне. Джейн оделась соответствующим образом. На ней была плотная черная куртка, плотно облегавшие ноги черной колготки — и мягкие кроссовки. Она на цыпочках приблизилась к буфету, открыла его, взяла деревянную шкатулку, а я подал ей клещи из нашего воровского инструмента. Вскрыв шкатулку, она без дрожи схватила свиток и сразу протянула мне. Я взял его, осторожно завернув в приготовленную тряпку». В этот момент в тишине послышались гулкие тяжелые шаги. Кто-то шел по лестнице. Мы два успели спрятаться. Человек, вошедший в зал, оказался содержателем того самого кабачка, где мы до этого ужинали. В одной руке он держал меч Тамплиеров, в другой разящее копье Ангелов. Оно имело форму Зайн. Зайн, седьмая буква алфавита. Буква битвы и силы, мощи необходимой, чтобы бороться за жизнь».